Глава 10. Истый игрок в гольф – это человек, знающий, что жизнь коротка, и не пропускающий, невзирая на погоду, ни одного дня для тренировки. К числу таких людей принадлежал и Джордж, который, несмотря на то, что был влюблен, отправился после осмотра замка и передачи двух записок в местный спортивный клуб. В клубе никого не было, и он уже помирился с мыслью, что ему придется провести время в одиночестве как вдруг с треском и шумом к клубу подкатил серый гоночный автомобиль, из которого выскочил тот самый длинноногий юноша, который несколько дней тому назад извивался под автомобилем. В привычках Реджи Бинга была та же черта. Не давать никакому обстоятельству, даже любви к Алисе Фараде, мешать игре в гольф. Он дружески взглянул на Джорджа. Он смутно помнил, что где-то когда-то видел его. В его характере была приятная черта, причислять к своим задушевным друзьям тех, с кем он когда-либо встречался. — Хеллоу-хеллоу! — сказал он. — Добрый день! — ответил Джордж. — Ждете кого-нибудь? — Нет. — В таком случае начнем. — Отлично. Джордж не мог понять, какое положение занимает Реджи в замке. Что он был другом Мотт, Джордж уже знал и догадывался, что он живет в замке. Ему очень хотелось выпытать у Реджи сведения о том, что происходит в стенах замка, но... Такова уж особенность гольфа, что он, подобно любви, меняет характер своих жертв. Реджи, отъявленный болтун вне гольфа, превращался во время игры в сурового молчальника, сосредоточенного исключительно на игре и прерывающего молчание восклицаниями технического характера. Зная, я, что вы такой сильный игрок!» — заявил он великодушно после того, как проиграл несколько партий. «Я попросил бы у вас несколько очков вперед!» — Сегодня я был в ударе, — сказал Джордж. — Зато бывают случаи, когда мне сильно не везет. — Дайте мне знать, когда наступит такой период, и я снова сыграю с вами. — Могу ли я довести вас? — спросил Реджи, садясь в свой серый автомобиль. — Благодарю вас, — сказал Джордж. — Если это только вам по дороге. — Я живу в Бельферском замке. — А я живу совсем поблизости от него. — Быть может, вы заедете ко мне выпить чего-нибудь? — Охотно, — согласился Реджи. Старый мотор покрыл в десять минут расстояние между клубом и коттеджем Джорджа. «Прекрасное местечко!» — сказал Реджи, входя в жилище Джорджа. «Я часто думал о том, что было бы разумно устроиться в такой хижине, разводить цыплят, отпустить себе бороду и получать суп и желе от жены приходского священника. Жить без всяких забот. Вы живете здесь один?» Джордж возился с сифоном сельтерской воды, из которого наливал в стакан гостя. Да, миссис Плат, жена фермера, заходит сюда и готовит для меня. Восклицание, раздавшееся из уст Реджи, заставило его поднять глаза. Реджи Бинг смотрел на него с широко раскрытыми глазами. Великий Боже, Плат? Вы знаете этого молодца? Этого молодца? Да, того самого, из-за которого загорелся весь Сырбор. Как раз сегодня утром матушка говорила мне о том, что вы здесь поселились. Разве из-за меня загорелся весь Сырбор? «Сэр Бор?» — Реджи задумался. «Мой дорогой спортсмен, я не хочу передавать сплетни. Вы понимаете, что я хочу сказать? Но разве вы не знаете, что возбудили семейный гнев? Я имею в виду замок. Не думайте, что я намерен вмешиваться в ваши личные дела и все такое, но что я хотел бы... Словом, не думайте же вы, что, совершая нападение, вы не заденете семьи». «Дочь дома влюбляется в вас, сын дома вступает с вами в драку на Пикадилли и попадает в участок. И в довершение всего вы появляетесь здесь и поселяетесь у самых ворот замка». «Вполне естественно, что семья брежит. Это естественно, не правда ли?» Джордж выслушал эту речь с изумлением. Мод влюблена в него. Это звучало невероятно. Что он влюбился в нее после первой встречи с нею было иным делом. Это было вполне естественно и в порядке вещей, но чтобы ему так посчастливилось, встретить ее взаимность, это показалось ему забавным. — Влюблена в меня? — воскликнул он. — Что вы хотите этим сказать? На этот раз недоумение овладела Реджи. — Бросьте, старина! Разве это ново для вас? Она, наверное, вам сказала об этом. Мне она ведь об этом говорила. — Сказала вам? Я, кажется, с ума схожу. — Безусловно. То есть я хочу сказать безусловно. Нет, послушайте. Реджи заколебался. Тема становилась щекотливой. Но раз она была затронута, необходимо было выяснить все до конца. «Вы, наверное, думаете, — продолжал он, — что я говорю так, потому что выпил слишком много рому. Мы почти не знакомы и даже не знаем имен друг друга. Меня зовут Беван. А меня Бинг. Реджи Бинг. Отлично. Раз мы с вами друзья, я скажу вам, что матушка моя чертовски хочет женить меня на леди Мод. Всю жизнь мы были с ней друзьями. Вы понимаете, мы выросли вместе и все такое. Нет лучше спортсменки, чем Мод. Вы понимаете мою мысль. Но тут есть загвоздка. Я безумно влюблен в другую особу. Безнадежно и все такое. А между тем матушка не дает мне покоя и требует, чтобы я сделал предложение Мод, которое не чувствует ко мне никакого влечения, хотя бы я был единственным мужчиной в мире. Вы не можете себе представить, старина, Какое облегчение я почувствовал, когда на днях она сказала мне, что влюблена в вас и ни на кого другого и смотреть не хочет. Уверяю вас, что я запел от радости. При этих словах Джордж испытал желание последовать этому прекрасному примеру. Это было единственным способом дать исход своим чувствам, вызванным сообщением молодого человека. Весь мир преобразился в его глазах. Ему показалось, что на могучих плечах Реджи выросли крылья, и что воздух наполнился небесной музыкой. Даже рисунок обоев в комнате показался ему художественным. Он приготовил себе второй стакан виски. Это было наилучшим после пения, что он мог придумать. — Я понимаю, — сказал он. Было трудно сказать что-либо иное. Реджи смотрел на него с завистью. — Я бы хотел знать, — сказал он, — как это устраивает молодые люди, что девушки в них влюбляются. Другим это удается. Я не знаю даже, из чего начать. Мне кажется, что она видит меня насквозь, вы понимаете? Она смотрит на меня с таким видом, словно скорее сожалеет меня, чем осуждает. Но если это так, то ведь должен же я что-нибудь предпринять. Она дьявольски умная девушка. А я ужасный чурбан. Не правда ли это делает положение безнадежным? Джорджу с его новорожденным счастьем захотелось ободрить менее счастливого смертного. «Вовсе нет», — сказал он. «Вам бы следовало...» «Да», — сказал Реджи с жаром. Джордж покачал головою. Э, «Нет, я не знаю», — сказал он. «И я также», — ответил Реджи. Джордж задумался. «Мне кажется, что это попросту вопрос счастья», — сказал он. «Или вам везет, или нет. Посмотрите, например, на меня. Что могло заставить восхитительную девушку влюбиться в меня?» «Ничего. Я понимаю, что вы хотите сказать». «Нет, по-видимому, все дело в счастье», — снова сказал Джордж. «Я торчу все время около нее. Стараюсь попасться ей на глаза. Думаю, что это немножко поможет». «Возможно, конечно. Но, с другой стороны, когда мы с ней встречаемся, я не нахожу слов». «Это очень скверно. Чертовски странная вещь. По природе я не молчалив. Но как только я попадаю в ее общество, я не знаю, с чего начать». Он залпом выпил стакан и встал. — Пора удалиться, — сказал он. — Не вставайте. Мы сыграем еще раз как-нибудь на этих днях. — Отлично. В любое время. — До свидания. — До свидания. Джордж предался мечтам. Первый раз в жизни он познал смысл своего существования. Он словно вновь родился на свет. Все кругом него приобрело новый смысл. Он впервые заметил тиканье часов. Когда он поднес к губам свой стакан, Он почувствовал какую-то новизну. Все его чувства приобрели поразительную легкость. — А что, если бы я, — спросил Реджи, появившийся на пороге с плутовским лицом, — если бы я преподносил ей изредка цветок? Мне это пришло как раз в голову, когда я собирался сесть в мотор. Она любит цветы. — Прекрасно, — сердечно сказал Джордж. Он не слышал ни одного слова. Легкость чувств, охватившая его... лишил его способности слышать то что говорят другие во всяком случае надо это исправовать сказал реджи он вышел и вскоре послышался шум отъезжавшего мотора джордж вернулся к своим мыслям для человека находящегося в таких как он обстоятельствах время перестает существовать прошла ли минута или несколько часов он не знал как вдруг перед ним очутился голубоглазый мальчик с золотистыми волосами одетый в ливрею Мальчик оторвал его от грез. Джордж узнал в нем того мальчика, которому передал записку для Мод. Это обстоятельство извинило в глазах Джорджа то, что мальчик вошел не постучавшись. — Хелло, — сказал мальчик. — Хелло, — Альфонзо, — ответил Джордж. — Меня зовут не Альфонза. Я принес для вас записку от Леди Мод. Вы найдете на кухне пирог и имбирное пиво, — благосклонно сказал Джордж. «Испробуйте их».